Налетчиком лютым, неумолимым, тополя ноги гнет, хлещет ветер. Вообще-то ветра в тот день не было. Лишь гладь да божья благодать. Гордон шепотом распевал свои вчерашние строчки просто из удовольствия. Забылось, что накануне ночью от них чуть не рвало. Сегодня казалось совсем неплохо. То есть есть в итоге стих. Пожалуй, получится весьма недурственный.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 Метры случайных вечеринок были столь хилыми львами, что их свита не дотягивала даже до уровня шакалов. В основном далеко не молоденькие курицы, надумавшие презреть чинность своих порядочных домов, добыв всецело отдаться творчеству. Украшали общество стайки лощеных юнцов, забегавших на полчасика, державшихся своим кружком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 По сей день, несомненно, за стенами этих особняков царит в кругу обожателей седовласы Роберт Браунинг. И леди с обликом моделей сарджента у ног кумира ведут беседы о Суинберне и Уолтере Паттере. Весной газоны тут пестрели ковром лиловых и желтых крокусов, а чуть позднее колокольчиками звеневших для Питера Пэна и Венди хрупких акварельных гиацинтов.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 Мшистую влажную дорожку изящно обрамляла кладка декоративных камушков. Цепким глазом поднаторевшего в дедуктивной методе Шерлока Холмса он наглядел узкий фасад. Так, ни дымка над крышей, ни огонька сквозь шторы. В комнатах сейчас темновато. Хоть где-то свет уже зажгли бы, и на крыльце чернел бы хоть один след обуви, шагавших через сырой сад гостей. «Сомневаться не приходится. Дома никого нет». С отчаянной надеждой Гордон все-таки дернул вертушку звонка. Старомодно-механического, разумеется. Электрический звонок на Колридж Гроу смотрелся бы вульгарно и нехудожественно. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Ответом лишь грустное пустынное эхо. Все рухнуло. Гордон схватил вертушку и так крутанул, что едва не оборвал проволоку. По дому раскатился оглушительный трезвон. Бесполезно. Все бесполезно. Ни шороха. Даже прислуга отпущена. Невдалеке сбоку блеснула пара юных глаз из-под черной челки и кружевного чепчика. Служанка выглянула из подъезда соседнего особняка полюбопытствовать. Что за шум?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 что ободрал, едва не рассадил ладонь. И полегчало. Боль в руке отвлекла от мук душевных. Не просто поманившая и обманувшая надежда провести вечер в человеческой компании, хотя и это было много. Главное — унизительное чувство беспомощности, жалкой своей ничтожности, не дающей повода вспомнить о тебе.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 «Денег нет, так обойдешься, тля убогая безлюбезностей. Сволочи!» Он быстро шагал, в груди болезненно колола. «Культурный разговор, культурное общение. Ага, короноваться не желаешь?» «Придется вечер провести в обычном стиле. Розмари еще на службе. Да и живет она в западном Кенсингтоне, в женском общежитии, куда вход перекрыт сторожевыми ведьмами. Равелстон живет ближе, около Ридженст-парка». Но у богатого человека масса светских обязанностей. Его дома практически не застанешь. А сейчас даже невозможно позвонить ему. Нету двух пенни. Осталось полтора пенса и везунчик. И как без гроша сходишь повидаться с Равелстоном? Тот обязательно предложит зайти куда-нибудь. Разрешить ему покупать выпивку нельзя. Дружба с ним требует абсолютно четкой нормы. Каждый платит за себя.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 Состояние напоминало утро после пьянки. Сейчас он доподлинно знал, что ни в стихах его, ни в нем самом нет никакого смысла. Поэма может стать лишь кучей мусора. Да проживи он еще сорок сотен лет, не написать и одной стоящей строки. Ненавидя себя, он мысленно повторял, скандировал последний сочиненный кусок. Расщелкался щелкунчик. Рифма к рифме, трамблям, трамблям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 Шурша ветвями, пронесся сильный порыв ветра. Налетчиком лютым, неумолимым, — Гордон скрипнул зубами, «Заткнись — заткнись. Хотя уже стоял декабрь, несколько измызганных оборванцев укладывались на скамейках, обертывая себя газетами. Гордон равнодушно скользнул глазами. Ленивые грязные попрошайки. Может, и сам когда-нибудь докатится. Может быть, так оно и лучше. Чего жалеть заматеревших нищих бродяг?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 Что-то ужасное есть в шумном вечернем Лондоне. черствость, безличность, отчужденность. Семь миллионов человек снуют в толпе, замечая друг друга с обоюдным вниманием рыб в аквариуме. Встречалось немало хорошеньких гордячек, смело и холодно глядевших сквозь тебя. Спешили мимо пугливые нимфы, опасливо прячась от дерзости мужского взора. Девушек с кавалерами, заметил Гордон, Явно меньше, чем гуляющих в одиночестве, либо с подружками. И это тоже деньги. Много ли красоток готовы сменить отсутствие ухажеров на неимущего дружка? Из открытых пабов строился запах пивной свежести. Парами и поодиночке народ ломился в двери кинотеатра. Остановившись перед завлекательной витриной, Гордон, под наблюдением усталых глаз швейцара принялся изучать фотографии Грета Гарба в расписном покрывале. Страшно хотелось внутрь. Не ради Грета Гарба, а уютно облокотившись передохнуть на плюшевом сидении. Гордон, конечно, ненавидел фильмы, и в кино, даже когда мог себе позволить, ходил редко. Нечего поощрять искусство, придуманное вместо книг.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 уже надоело обижаться плечи согнула усталость он больше не старался держать спину и задирать подбородок ни одна не посмотрит не оглянется разве есть на что тридцать скоро кислый линялый, необаятельный какой барышням интерес тебя разглядывать вспомнилось что давно пора домой мамаша визбич ужин после девяти не подавала но возвращаться в пустую холодную пещеру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 «За руга чашу подымай, за руга чашу подымай, за руга дорого, и за всех нас по кругу!» Дикция певцов оставляла желать лучшего. Текст звучал, булькая с дна выпитого пивного моря. Представлялись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 Язык во рту шевельнулся, будто уже влажнее пивной пеной. Гордон потрогал пальцами ребро монетки, не решаясь. Вдруг быки вновь грянули. «По кругу пей, по кругу, хей, заруга дорого. Гордон вернулся к бару. Матовое окно еще и запотело изнутри, но сбоку оставался узенький просвет, и можно было заглянуть. «Да, вон он, флаксман»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 Посидеть в компании, выпить, покурить, поболтать, пофлиртовать с девчонкой. А почему нет? Взять взаймы шилинку Флаксмана. С ним это просто. пробасит на свой лад. «Хо-хо! Как жизнь, парнишка! Валяй сюда! Что, монету? Да хватай две! на лови!» И пустит пару шиллингов по скользкому прилавку. Флаксман вообще-то мало неплохой. Гордон взялся за дверь. Вот он уже слегка толкнул ее.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 За руга дорогого, и за всех нас по кругу, по кругу, эй, по кругу!» Растаяли слабеющие вдали голоса, улетучился зов пива. Гордон достал везунчик и с размаху зашвырнул его в темноту. «Осталось только идти плестись к виллу Бетроуд».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 Но миссис Визбич оказала бы столь бесценную любезность со столь каменной физиономией, что предпочтительнее было лечь голодным. Гордон стал подниматься и одолел уже половину марша, когда за спиной бухнул отозвавшийся, екнувшейся ёкнувшей селезёнкой громкий двойной удар. Почта! А вдруг от Розмари? Лязгнула наружная откидная створка почтовой прорези, и с напряжением глотающей камбалу цапли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 Она ж не поймет. Женщинам ничего не втолкуешь. Однако что-нибудь высказать все же надо. Нечто самое важное, что кольнет ее. После довольно долгих размышлений Гордон написал, наконец, посреди листа. «Ты разбила мне сердце». Без обращения, без подписи. Довольно изящно смотрелось. Одной строчкой, точно по центру белого поля,